Стася Яковлева. Масёныш. Пролог. Ему оставалось совершить ещё несколько ритуалов, и эта гадкая тварь, поселившаяся между третьим и четвёртым этажом, исчезнет навсегда. Запереть дверь своей комнаты, и полуглухая бабушка даже не догадается, чем занят Артур. Банку с болотной жижей он поставил на свой школьный стол. Неуместно смотрелся рядом учебник физики. Достал из-за пазухи газетку, вынул из нее сушеную плакун-траву. Почувствовал, как пот течет по позвоночнику, вспомнил, что куртку забыл снять. Да и бог с ней. Спички. Зажег церковную свечу, закоптил над ней пучок плакуна. «Плакун, плакун, плакал ты долго, а выплакал мало. Не кати свои слезы по чистому полю, не разноси свой вопль по синему морю. Будь ты страшен бесам и полубесам, да старым ведьмам киевским». Побегут от тебя прочь, закрою их в ям преисподней. Будь моё слово при тебе крепко и твёрдо век векам. Аминь. Раздался стук в дверь. Вздрогну. Ну это всего лишь бабуля. Артурочка, так ты уже дома? Да, бабушка, уже. Артурочка, а что ж ты мне не сказал, что пришёл? Не успел ещё. Ты же знаешь, как я беспокоюсь, гадость такая. Говорю, что не успел. Иди кушать. Да, сейчас. Подожди. Дверь открой, ну, баб, дверь открой. Ну, немедленно минуту. Что там у тебя пахнет? Ничего. А ну быстро открыл. Поджигаешь что-то? Как она запахи чувствует, просто поразительно. Вроде бы и немощна и старенька, но когда нужно, а особенно когда не нужно ему, Артуру, проявляет прямо-таки сверхспособности. Вдруг бабуля из-кво стены видеть может. Просто Артур об этом не говорит. Быстро-быстро свечу задул, так ритуал свой не окончив. Глава 1. Всех померит белоглазым. Все, услышав её шаги, будут как нашкодившие школьники тихи. Задабривать станут, торговаться. Даже помериться друг с другом лютые враги Ольга Петровна да Клара Ильинична. Вчера белоглазая заглядывала к ней, но как-то обломалась, выкусила. Сначала вечером Клара Ильинична медиет, пережила очередной приступ удушья. Затем, когда отлёживалась на диване, вырубили свет во всём доме. И вот тут зашла она. В темноте полосы света от проезжающих машин превращали цветы на обоях в морды слегка обалдевших сфинксов. Привычные такие морды, плоские полоски света раскладывались веером, и среди них вдруг одна, самая белая и яркая, не желающая подчиняться общим правилам, отделилась от стены и проструилась в сторону дивана. К ней Клара замерла. Замерла и полоса. Не возьмёшь, прошептала упрямая старушонка, бывшая учительница русского языка и литературы. Рана пришла в искусе. Не по учительскому этикету у неё получился жест, но подействовала. Полоса помешкала ещё с минуту, белым смерчем утончилась и пропала в соседней стене. Через полчаса раздался осторожный стук в дверь. Смертушка решила зайти во второй раз по культурному Сарказм, сарказмом, но подходить к двери к Ларе Ильёничне было страшно. Опять скрипутся. Перечитая и ворча громче положенного, подошла к двери. Ильёнича, это я, Петровна, открой. У меня толя только что помер. Вот так они и помирились, хотя уже как год не здоровались. Это после тех слов поддержки в трудную минуту. Подруга посмела заявить, что клара сама виновата в отъезде лили и артурчика, и вообще моральная садистка чуть не загнобила родную дочь и внука контролем своим задавила. Но, если честно, помириться с Петровной она и сама была рада. Поэтому даже ни словом не упрекнув, спустилась с ней в её клетушку. Дед лежал с сохшимся вороном, смяв просто не в руке. Клара Ильёнична позвонила в скорую. Спокойным голосом продиктовала адрес, налила Петровне пустырник, говорила с приехавшими и констатировавшими смерть врачами. Все это, как ни странно, помогло ей собраться. Сама удивилась. От плохого самочувствия и следа не осталось. «Так всегда, Клара, так всегда. Предназначение твое другим помогать». Мысленно поохла, но осталась собой довольна. «Еще поживешь». Такую сильную бабу смертушка дрянь не напугаешь. Не боялась Клара Медоет действительно ничего. Фигушки. После сердечного приступа спустилась в магазин за сигаретами, как заразумеющимся само собой лекарством. Но магазин оказался закрыт. Ещё ларёк в другом конце двора тихорился свечкой. Там вроде бы должны быть окошечко открыто. Возле окошечка крутится волоподобная, за всегдатой. Клара заметила борсеточку и то, что к заказанному стаканчику он не притронулся. Обычные для таких мест, а поговорить, к которому выпить дома не с кем. Прилуки синие. Девушка, мы не работаем. Самой продавщице лет 40. Ну-ну. Деточка, спасибо, но для вас я бабушка. Волопадобный присмотрелся к Кларе. Мадам, по вам вы не скажешь. Вам что? Жалко девушку ещё побыть. Да, я уже и забыла. Клара Ильинична хотела было отшутиться, но неловко повернулась и наткнулась на страшилище. Оно неожиданно подошло сзади в чёрной толстовке с капюшоном. Скелет она высохшее, человеком и не назовёшь, щетина с проседью, хотя если присмотреться, молодой. По среди лба полузажившая полугнающаяся рана. «Похожая на монашеский стигмат», — подумала она. Волоподобный, завидев монаха, допил стопарик и как-то тихо-тихо отвалил. А нервная продавщица почему-то стала отгонять от ларька не наркомана, а Клару. «Все, закрыт, закрыт, и женщина!» Клара, памятая о неработающем магазине, принципиально не уходила. Скелет в балахоне тоже. Он просительно улыбался. Продавщица смотрела то на него, то на Клару. Наконец, захлопнуло окошечко. «Нечисть!» Он продолжал улыбаться. Взгляд, как пропущенный звонок в никуда. Круглые глазки младенца или святого? Замечал ли он вообще Клару Ильиничну? Вот теперь ей стало действительно страшно. Так, что и о Куреве забыла. Смерти рядом проплывшей не испугалась, и мертвого, лежащего в темноте старика... Тут будто оживший мертвец, пустая оболочка, движимая какой-то болотной, полумёртвой энергией, энергией не жизни и не смерти, вечного тлена. Такой будет гнить и жить, жить и гнить ещё много лет. Да такая нежить куда страшнее стариковской тушки. Когда отошла подальше, заметила, что окошечко ларка вновь отворилось, и скелетовая башка легла в него как на плаху гильотины. Продавщица отпускала ему жизненно необходимый товар. Напугали бабушку. Ворчала, когда к парадной подошла. Обдрогнула. Коробки внезапно зашуршали возле мусорки. А света у неё только фонарик на телефоне. Блеснули искорки, отразив на секунду свет. Всего лишь котёнок, но сердечко у бабули опять прихватило. Пришлось на лавочку присесть. Наглец серый пристроился к ней сразу же. отпихивала, отпихивала. Несуразная животинка прилипает к ногам и всё. Вот наглый фруктик. Отсиделась. Попыталась от него в парадную скрыться, не получилось. Он просочился в дверную щель. Вслед за бабушкой. И меучил уже возле двери, пока ключи доставала: "Обойдёшься". А дома скука. Ни почитать, ни телевизор посмотреть. Выскрябывает скука наружу весь ил с дна. А в дверь скребутся. Опять это кошатина. Наглец, конечно, но за такой упрямый характер можно уважать. Ладно уж, серый. Ну, заходи. Глава вторая. На руках Клары Ильиничны тёмные стариковские пятна. Карта перехода через великую реку. Подойдя к берегу, старики с пятнистыми картами на теле сначала долго возмущаются, что паромщик не спешит, затем, что лодку свою пришвартовывает неаккуратно, да и морда у него как у бомжа или наркомана. Не могли другого парнишен на это дело нанять. Затем, когда погрузка завершена, начинают старики советы давать: как грести и куда. Вдруг этот невежа ошибается. Вот тут и нужны карты на стариковских руках. Всё покажут поромщику старики. Всё проконтролируют, потому что страшно это потерять контроль над всеми, над собой, над будущим. Пламя конфорки, как огонь в пещере. Давай, старая ведьма, опершись на клюку, вари своё зелье. Пусть пахнет в доме травами и супом. Не вышло из тебя идеальной матери и бабушки, зато говорят, неплохой учительницей была. И что? Тоже в своём отечестве пророка нет. Выросли ученики, забыли, кочевражишься каракатицей, какое-то бессмысленное доживание. А ведь сил ещё много. Наварила бы зелья на всех, устроила бы пирушку, чтобы лесовята, домовята и вотага всяких развесёлых духов. Полосатая шкитина выползла на кухню и теперь просительно смотрела в глаза. Да что тебе? Ты же ел. Может, в компании нуждаешься. Чуть ли не по-человечески глядит на неё взгляд мудрый стариковский. Вначале ей как-то страшновато стало. Она затем рассмеялась. Взяла на руки, дался спокойно, замурчал: "То-то же. Баночки по полочкам, еда сварена, нужно отдраивать свою таверну. Пол поднести, паутину собрать. Окно открыто, падают в него звуки И вроде бы Клари уже не так одиноко, не хуже, чем радио. А что это там в углу? Рисунок какой-то на обоях. Потрогла пальцем. Копоть. Чем нарисовано? Спичками? С свечой? Артурке на старые эксперименты? Ну до да сколько раз убиралось здесь, ничего не было, так что вряд ли. И в гости никто не приходил. Палочка, каракулька. Как будто годовалый ребёнок впервые в руки карандаш взял. Может, случайно сама стенку замызгала и не заметила. Через недельку еще появилась надпись. На этот раз возле шкафа. На видном месте. Ее раньше уж точно тут не было. Корявым почерком первоклашки было написано «Мася Кук». В гости на неделю заходила только соседка Петровна. Она уж точно не стала бы такой ерундой заниматься. Клара и эту надпись стерла. Но неизвестный не сдавался. Стоило Кларе выйти из дома на полчаса, на стенах, по линиям цветочных завитков, как в тетради с прописями аккуратненько выведенные сажей появлялось: "Апря, апря, апря". Позвала соседку, та ей долго не верила. "Кларочка, что ты меня разыгрываешь? Или в новости хочешь попасть? Дел-то мне больше нечего. Я вот другого боюсь". Почему-то покосилась Елиенишна на кота. Не человек, но нежелательный свидетель позора. Боюсь, что старость совсем к стенке прижала, и я того уже. Тютю. -тю. Сама вот чушь пишу и не помню. Дочке позвонить? Да не надо. Я как-то справлюсь. Вот если вдруг ты заметишь у меня какие странности, дай знать. Обижаться не буду. Так да уж точно отходную оформлять пора. А ты не пробовала на эти за 50 отвечать? Ты что, сама себе: "Здравствуйте, как здоровьице?" И в ответ: "Отличненько, кря-кря". Грохнуло на кухне. Котяр, скет, прозванный Фруктиком, сосредоточенно выкапывал из горшка алоэ. "Мам, привет. Звоню узнать, как у тебя дела?" "Ничего, спасибо." "Мальчок, Обе не знают, о чём говорить. Особых ссор не было. Просто однажды решили жить отдельно. Так Лиле на работу будет легче добираться, и вообще, у неё возникло тысяча внезапных причин, чтобы не жить с престарелой матерью. Тебе что-то Петровна говорила? А должна была? А, нет? Мама, что случилось? Ничего, всё нормально. Он ещё дальше пропадать неделями, так что не беспокойся. Когда звонят, соседи тебе сообщат. Мама, мы же вместе решили. И у Артура школа. Мне нужно будет приехать, вещи оставшиеся пересмотреть. Лиля даже глаза зажмурила. Вот сейчас начнётся. Список маминых обид. Неужели они никогда не могут просто поговорить? Спокойно. Как будто маме не хочется, чтобы Лиля просто к ней пришла. Они попообщались, чай попили. Нет, Лиля обязана ползти к матери, сгибаясь под тяжестью вины. Наследие советской педагогики или ещё раньше возникшее, бог терпел и нам велел. Только зачем эти напрасные мучения? Так что, ты приедешь? Да, постараюсь. Ну, если особо стараться придётся, не приезжай. Мама бросила трубку. А Лиле подумалось: а если это просто возраст? Старики обидчивы. Хотя нет, так было всегда. Ну давай, давай, если не по-моему, то и не делай. С Артуром тоже как-то у Лилии не ладится. Просто подросток, который ушел в свои виртуальные путешествия, тихоня беспроблемной. Она знала, что другие родители даже завидуют. Мол, хоть чем-то твой ребенок интересуется. Морями, капитанами, не то что наши. Но что-то уж слишком ей это не нравится. На каком-то материнском интуитивном уровне. С кем бы о своих подозрениях поговорить? Мама-педагог. Она бы помогла всем нуждающимся в совете, но только не Лиле. Глава 3. Поп-арт баночек испачканных краской. Изрисованный эскизами альбом. Корабли, пираты, капитаны таинственных континентов. Обычные увлечения обычного подростка. Ни бабуля, ни мамуля ни о чем не догадываются. Можно поспорить, что они долго и бережно будут хранить весь этот подростковый хлам. Хоть вместе живут, хоть отдельно. Даже хорошо, если ему можно будет не приезжать к бабуле. Возможно, ритуал начал действовать. Или это нечто, решило так от него оградиться. Продолжить или нет? Бабуля не рядом. Бабуля не рядом. А мама продолжает думать, что он интересуется путешествиями и картами. Да уж, мальчик с книжкой про остров Сокровищ. Вот и замечательно. Почти свобода. Если бы мамочка только знала, с кем водится её мальчик, дома бы заперла. А так ничего. Вот сейчас он пойдёт погулять. В его кармане кусок булки. Вместе с ней лежит мятая купюра в 100 гривен. Возле парадной старинного дома на Пироговской его ждёт Жорик. Жорику 40 лет. Он эпичен. На плече его сидит цирковой голубь по кличке Насупчик с пушистым хвостом. Но не только по этому Жорик интересен Артуру. При встрече Жорик не сразу обращает внимание на Артура. Занят. Ему нужно ещё попреставать к прохожим с разговорами, попенять на жизнь. попросить на корм голубю, узнать городские новости у торговки на углу, в 120-й раз рассказать ей, как хорошо живут бродяги в Норвегии, там одежду и еду всем дают бесплатно, что он соберет еще немного денег и отправится в путь. Тогда торговка, как обычно, откупится. Чем бог послал? Наконец-то Жорик обращается к Артуру. «Ну, принес мелкий?» Артур сунул ему купюру. В взамен получил пакет, перевязанный ленточкой. Насупчик отказался от предложенных крошек. Похоже, голубе жилось вольготнее, чем его хозяину. Вот только зачем на его лапу надета медная цепочка? Эй, лохи на воздухе! Внезапно полупропел полукрикнул Жорик. Ты знаешь, малый, что в бомжи не каждого ещё из нас и примут? Бродяжничество это принцип, определённая жизненная позиция, пассивный протест. Умение обходиться без долбаного общества. Так как, смог бы? Вот мне нужно не намного больше, чем на супчику, а оторваться от социума не могу. От свободы Жорика пахло нестиранным бельём и гнилыми зубами. Нет, Артурчику она не сильно нравилась. Его свобода будет другой. Жорик через минуту уже одумался, перед кем комедию ломать. Слушай, вот, берёшь эту жидкость, брызгаешь на стену, произносишь заклинание. Оно на бумажке написано. Бумажка тоже в пакете. Но только на полную луну, запомни, иначе никак. Спасибо. Нечто. Пятно выводить от плесени хорошая вещь, подумал Жорик. Цап, шлёп, цап, шлёп. Это животное когда-нибудь угомонится. С ним возни не меньше, чем с младенцем. На За задверью кухни мелькнул тонкий, чуть подрагивающий хвост. Судя по амплитуде его колебаний, кот был голоден. Но ну подожди, уже дай хоть встать. Холопы и заботы. Не соскучишься. Не теряй темп, бабка, тогда жить будешь. Судя по звуку, миска на пол полетела. Куда в пакет ты полез, я ж слышу? Дай только встать, мерзавчик. Цап, шлёп, цап, шлёп. Решил целлофаном поиграться, а лишь бы жрать его не вздумал. Стол раскачивает. Ах ты ж, доползла на кухню, свет включила. Спрятался куда-то. Ну, конечно же, пакеты на полу, блюдце перевёрнутое, скотина ты годынская. Провод от кофемолки теперь валяется на полу, а самого, конечно же, не видно. Киса, киса. Нет, под столом. Меж за холодильником. Я ж только что тебя видела. Попробуй теперь, бабка, разогнись. Эй, палкой, палкой пошеродить под деревянными ножками буфета, а там только пыль. Вдруг дверь балкона открывается, и киса входит, совсем с другой стороны. Невинный, угловатый подростковый походкой, чтобы потереться о бабушкины ноги. Клара Ильёнична упала на стул. Или это старость так поступает, или в доме действительно завелось нечто, и Петровна права. Вот над столом кусок обоев надорван, хотела его обратно прикрепить, а там на стене всё тем же детским почерком старательно написано: "2 отсук бандареш, 7 буду масик". Свеженькое. Взяла Клара Ильёнична чистый блокнотик и на первой страничке большими буквами написала: "Ты кто? Что тебе нужно?" Подумала, подумала и положила его на холодильник. единственный человек из Тауреда. В 1954 году в Такийский аэропорт прибыл странный пассажир. Точнее, сам пассажир выглядел вполне обычно, но когда он предъявил паспорт для проверки, офицер японской таможни заметил нечто странное. В графе выдачи паспорта была указана страна Тауред. Мужчину попросили пройти в помещение для дополнительного досмотра и показать на карте, где находится эта страна. Тот немало не смутившись указал на место, где располагается княжество Андорра, и выглядел очень удивлённым, что никакого Таурии до на карте не оказалось. При обыске таможенники обнаружили у пассажира деньги различных европейских государств, а в его паспорте отметки сделанные в Нью-Йорке, Мехико, Токио. Таможенники заподозрили, что этот странный человек преступник. Его разместили в номере отеля под охраной из двух человек, пока ситуация не прояснится. Через некоторое время обнаружилось, что номер пуст. Как смог пассажир сбежать, неизвестно. Балкона в номере не было. Номер располагался высоко над землёй, и сбежать через окно он не мог. Интересно у Артура журнальные вырезки. Как же давно они не общались? Хотелось бы, но времени нет. Ребёнок растёт, Он же превращается в подростка. Но Лиле не очень хочется это видеть. Она тоскует за ним маленьким. Хорошо, что оставленные на память вещи и игрушки остались на прошлой квартире. Выпадаешь из хронометража. Свой ребёнок всё отдаляется, а у тебя постоянная заноза. Время тратишь не на то, да не на тех. Вот и сейчас, где он загулять мог? Звонок. Гудки. Звонок. Гудки. Лиля читала, что с определённого возраста детям нужно оставлять свободное пространство. Значит, придётся до вечера ждать. Но подростки, они непредсказуемы. Даже когда вырастут по 2 м ростом, те локтилком. Вспомнила, как в детстве мама её по дворам искала, стоило только чуть-чуть у подруги задержаться. Позорище. Наверное, поэтому мало кто из молодых людей с Лилей хотел встречаться. Она такой не будет. Хоть и очень хочется Артурины ящики перешустрить, но ведь заметит, а ей перед ним стыдно, сдержалась. Целый день пыталась отвлечься, но не могла. Ни какие домашние дела не спасали. Вспомнила, какие страха люди на возле гаражей, иналивая как обычно кучкуются. Дождалась. В 6:00 вечера раздался звонок. Мам, я скоро буду, не злись. Отлегло. Этот дурацкий косой дождь заливает даже под зонтик. Зря только принарядилась. Даже новые перчатки для случая нашла. Черные — под кожу. Когда Клара Ильинична зашла в подъезд, очки пришлось снять. Запотели. Протерла глаза. Кучка молодежи возле лифта вдруг резко прервала разговор. Проводили ее недоуменными взглядами. Неужели пожилая дама с зонтиком и в перчатках настолько впечатляющее зрелище? Ну, довольно-таки стильно она сегодня выглядит, да. Пусть не думают, что тётка Училка Совковая. Возрослые люди должны и сами свой внешний вид уважать, тогда и от окружающих уважение будет. Вон как дети впечатлились. Нужно будет ещё куда-то вечером выйти, чтобы усилить. Клары Ильёнична подошла к зеркалу подправить макияж и поняла, что в впечатления усиливать уже некуда. На неё смотрела вздохмаченная ведьма сосулькоми слипшихся волос на лбу. Вокруг глаз ведьмы и на щеках тёмно-синие полосы краски. Хорошие перчатки ей подарили качественные, но ну, прямо-таки пожилая леди-утопленница. Афелия старушка иконностиля. Бедные молодые люди такое увидеть. Сдерживаться она уже не смогла. Разгрохоталась на всю квартиру хриплым смехом, от чего показалась себе ещё смешнее. В блокноте, который она оставила для невидимого жильца, валялся и истерзанным под столом. Ну что же ты, фруктик? Интересно, жилец-невидимка успел прочесть вопросы или нет? Или же её странноватый, появляющийся в двух местах одновременно кот намекает, что не нужно Кларе заниматься подобной ерундой? Зря переживала. Скоре на обоях появилась новая кривая надпись. Уже более зрелая. Масик будет защищать. Любите Масю. Глава четвёртая. Одиночество Петровне давалось нелегко. Десятки лет она мечтала отдохнуть от своего деда, особенно когда тот слёг. А без него ещё тяжелей. Всё время кажется, что он рядом, наблюдает. Опять костылём станет стучать в стену или же графином об тумбу звенеть. Шорохи всякие иногда казаться начали. Страшно и тоскливо к себе в квартиру возвращаться после посиделок с Ильиничной. Но нужно. Свет на кухне включить не успела. Увидела отблески. Гирлянда? Откуда? Пожар? Ох, что это на столе? Она же не покупала никаких гирлянд. Цветная поземка. Маленький блестящий вихрь золотистого цвета. Пляшет свечным огоньком. Пригляделась, а это... Фигурка в длинном платье танцует, крутится. В вихре чётко видны: кругленький черепок, глазницы и дырочка носа. Охнула Петровна и дверь закрыла. Привидится же. Не знает, рассказывать об этом подруге или нет. С тех пор появились у них друг о друга тайны. Клара тоже старалась Петровне про переписку с домовым не рассказывать, отбрехивалась, шалит понемногу. Тоже правда. Не станешь ведь говорить о том, что каждый вечер кормишь теперь и кота, и домового? Ставишь тарелки, одному под стол, другому на холодильник, и начинаешь пустоту про жизнь свою рассказывать. Дальше больше. Клара Ильинична — опытный педагог, а бывших учителей ведь не бывает. Просчитав по почерку на стене, что психологический возраст ее домового находится в пределах 6-7 человеческих лет, Клара стала покупать ему на базаре игрушки. Вот мячик хорошо подошёл. Возвращаясь как-то раз, он слышал равномерные удары о стену в комнате. Затем мяч выкатился в коридор. Обрадовалась, играется, проявляет двигательную активность. А вот на книги с картинками долго не обращал внимания. Решила использовать систему поощрений, на наказание не решилась. Каждый вечер читала вслух. Если в момент чтения ничего не начинало шуметь и хлопать, Домовой получал поощрительный приз. Призы Клара держала в специальном сундучке, запирала его на ключ. Также применяла проверенную систему или-или. Что ты выберешь? И два варианта заведомо выгодных для Клары. Домовой отвечал стуками в стену: один утвердительно, два отрицательно. Пару раз он ей даже письма писал. Небольшие пару предложений, но она отметила, что письменная речь у подопечного улучшилась. Вот и я всегда говорила, что чтение очень и очень благотворно на речь влияет. Смотри, как хорошо у тебя получается. Спасибо, Клара. Я доволен. Мяч удачен. Молодец. После чего подопечный получал очередное поощрение из сундучка. Несколько раз звонила Лиля. Она была очень удивлена, что мать, как обычно, не названивает. Теперь уже её очередь обижаться, как маленькая. Клара опять предложила ей съехаться, но нет. Пусть как знает. Кларе нужно ещё каталог дидактических игр для младших школьников в магазине Семейный досуг купить. Для работы с домовым над вниманием. Что-то он часто мячик опускает, когда об стену в комнате бьёт. В парадной тишина. Значит, никто ему не помешает. Колышутся глади теней. Храбрости ему хватит. И силы тоже. Может, Артур настоящий колдун? Он просто чувствует в себе эту силу, силе, щу. Пора убедиться, что ты не слабак. Где-то во дворе тявканье. Так тявкают игрушечные собачонки, которых продают торговцы на Дерибасовской. Или домашние миниатюрные любимцы с маникюром и грумингом. Едут машины. торговцы кричат: "Свежая черноморская сардель!" Мир отдалён за немытые стёкла. Он уже не настолько важен. Чешуйка, кожура. Остались там подростковые страхи и неуверенность в себе. Вдруг спускается кто-то. Не успел Артур спрятаться в шахту лифта, его окликнули: "Эй, малой!" Неприятный мужик в толстовке с капюшоном, гниющая рана на лбу. «Малой, ты меня не узнаешь. Я ж сосед твой, Алекс. Вырос ты как?» Как-то раз здоровался с этим Алексом. Почти не оборачиваясь назад, сбежал вниз. «Теперь придется ждать, пока сосед не выйдет из парадной». В маленьких магазинчиках возле дороги бойко идет торговля. Продавщицы сидят на пластмассовых стульях возле дверей. Рядом их подруги. Около продавщиц бегают дети. Сушится на верёвках детское бельё. Людно. Это очень хорошо. Ещё минут 5. Да что же он там делает? Притаился? Артура ждёт? Нет. Всё-таки запищала входная дверь. Вышел, пошатываясь, натянув капюшон, куда-то пошёл. Пара. Не очень теперь хочется возвращаться. У великого колдуна даже руки трясутся. Прежней силы не чувствует. Вдох-выдох, прежде чем заклинание для избавления от нечисти прочесть. «На море, на океане, на острове, на буяне лежит белгорючий камень и латырь. Кто тот камень не сгложет, тот мой заговор превозможет. Замыкаю свои слова замками, бросаю ключи под белгорючий камень и латырь. А как у замков смычи крепки, так мои слова метки». Жидкость разлилась по стене. Нужно бежать, пока не засекли. Через 3 недели последний обряд и всё. Тетрадка на кухне тем временем пополнялась новыми записями. Домовёнку идея письменных работ явно понравилась. Иногда он занимался списыванием с художественных книг и энциклопедий. Пару страниц было посвящено орфографическому словарю русского языка. И наконец, посередине тетради на развороте написано: "Лауреаты сталинской премии". Арам Хачатурян. Рядом нарисованы зигзаги. По-видимому, музыка Хачатуряна вдохновила его на художественное творчество. Клара даже сумела привлечь домового к помощи по дому. Можно было поставить на плиту воду для макарон и попросить, чтобы сообщил, как закипит. Обязательно в стенку раздадутся кратчивые постукивания. Закипело, значит. Но не обходилось без сбоев. Однажды на кухне запахло горелым. Быстро, как только возможно с покрученными артритом ногами, Клара выскочила на кухню. Пылала тряпка. Кинула её в раковину, опёрлась на стол, чтобы отдышаться, и тут из коридора друг за другом вереницей через всю кухню проходят коты. Один, второй, третий, серый, рыжий, чёрный. Клара видит, как они чинно скрываются в углу за газовой плитой. Всё бы ничего, Но там не то, чтобы дырки, трещинки нет. Глава пятая. Плавный, так волны пробуют берег, так гладит травы бриз, перекат мускулов под рыжей шкурой. Ритм скользящих шашков. Сальса, скользящая сальса кошачьего рода. Жорик в начале даже оторвать взгляд не мог. Хищник пригнулся. Он уже хотел сделать бросок, но внезапно увидев Жорика, неловко дёрнулся и скрылся в кустах. Он же в носупчика метел. Засмотрелся идиот, вместо того, чтобы сразу кота прогнать. Носупчик продолжал беспрестанно вышелушивать лушпайки семечек из подоконника. Жил Жорик на первом этаже, в одном из дворов Одесского центра, где отреставрированные фасады прячут за своими спинами убогие ракушняковые пристроечки в один или два этажа. Да, у Жорика все-таки был дом. И Жорик им дорожил, несмотря на свои разглагольствования. Коридорчик в квартире проходной, а сам дом похож на мазанку. Из мебели топчан и стол. Было бы хорошо присмотреть где-то еще и шкаф, тогда все книжки убрать получится. На полу, на подоконнике, под кроватью валяются у него вперемешку серия ЖЗЛ, классика мировой литературы, тайны шпионажа, черная книга колдуна. Большая книга славянской мифологии. Всё, что смог достать, найти, даже и украсть, точнее, зачитать у знакомых. Он находил книги на развалках и возле мусорников. Глупые люди выкидывали книжные серии иногда даже возле библиотек. Чтение для Жорика было бессистемным занятием. Сродни запою. Чем ещё мог себя занять сын маргинала-алкоголика? Не сваливаться же подобно Папаше в крамешную мглу, насмотрелся. Потихоньку и затрыфков из этого вавилонского столпотворения сюжетов и цитат выстраивалось у Жорика своё мировоззрение. Специфическое, как скособоченная башня. Уличный философ, не дотягивающий до Диогена, он ходил по городу и дарил каждому, кто останавливался его послушать, мудрое изречение. А если что-то обламывалось ему взамен, Так за это только спасибо. Молодость Жорика пришлась на девяностые, и поэтому на двери его комнаты висел старый календарь с Ван Дамом. Жорик любил поговорить еще и с ним. Ван Дам следил за происходящим в комнате хмурым взглядом. Хозяину это нравилось. «Эзотерика, твою мысль, тайная философия путеводитель по загробному миру. Уважаемый мой новообращенный читатель, В начале этой книги хочу обратить твоё внимание, что применение волшебных заклинаний является действием, изменяющим сознание. Компоненты эликсиров могут быть опасными для здоровья. Сведения, приведённые в данной книге, следует воспринимать исключительно со знакомительной целью. Также приведённые ниже методики выхода вовне измерение не рекомендуется использовать в впечатлительным лицам и лицам с расстройствами психики. Ну да. Как инструкция к таблеткам. Эта книга Истинное откровение о бытии нашем. Я, Хатут Мадан, был умерщвлён телесно, но дух мой не умирал. Верующие и неверующие в жизнь после смерти, я возвещаю вам о том, что смерти нет. 17 октября 2008 года шайка неизвестных похитила меня и надругавшись бросила в достаточно люк, решив, что я умер. От слабости и холода душа моя на время покинула тело, но Богу было угодно моё возвращение, и поэтому на страницах своей книги я расскажу вам о своём путешествии в загробный мир, о том, что увидел я там и какие практики были мною использованы. В мире этом Жорик практиковал вульгарный гедонизм. У него ещё оставалось в холодильнике бутерброц с колбасой и морс. Он мог себе позволить поваляться на кушетке в барской позе за чтением о чужих муках и просветлении. Очутившись в мире ином, я почувствовал, что стою на берегу очень быстрой реки. Ощущения мои изменились, свет и запахи стали неестественно резкими и яркими. Где я? Когда перевёл дух и смог осмотреться, увидел, что кроме меня вокруг никого. Через реку был перекинут мост. Слева посреди поля я увидел дверь У меня на сердце стало так легко и светло, что и передать трудно. Душу и сердце заполняло несказанное счастье, и я направил туда свои стопы. Чтение Жорика прервал шум крыльев. Он выглянул в окно. К счастью, это не насупчик. Пеструха с и закрылы метался по двору в агонии. Рыжий танцор сальсы наблюдал за ним. «Фокус-покус-педагогус». Зря Клара посчитала себя в силах продолжать педагогическую деятельность и взялась за частные уроки. Сегодня этот чудный малыш с задумчивыми глазами молодого бычка решил устроить ей корридуум. Он мычал, рычал, просился к маме, будто Клара Ильинична пытала его током, а не старалась максимально нежно научить попадать в трассирующие линии тетрадки. Поэтому, как опытный педагог, она решила не настаивать. Ребёнок успокоился и даже пошёл на контакт. На следующем уроке всё было бы нормально и прописи, и математика, но Мамаша, бизнесвумен, затрепетала нарощенными веерами ресниц и что-то замямлила насчёт того, что они на следующей неделе будут готовиться к прививкам. Конечно, больше не придут. Мамаша виднее, как учить. Клара пришла домой взбешённая. Опала на кровать, а лежала и просто смотрела в окно. Без определённых мыслей, ощущая себя пустой. Она была взвинчена настолько, что даже луна, казалось, движется среди облаков осторожненько, как бы извиняясь, стараясь Клару ничем не спровоцировать. 70 лет стажа. И после этого она ещё должна доказывать своё мастерство? Почему никто не учится сантехника, как ему чинить кран? Или швию, где выточки делать? Но как воспитывать и учить детей, у нас знают все. Родители эпохи интернета, там им лучше расскажут. Бог в помощь, так сказать. Клара лежала в своём гневе отрешённо, как в аквариуме, и даже не сразу заметила эту странную тишину, когда во всём панельном доме ни звука. Когда успокоилась и всё же обратила внимание, подумала, что оглохла. Прижала руки к ушам и резко отпустила. Нет, слух в норме. Тишина между тем заполнила комнату холодом. По углам расселилась, и в ней было совершенно не слышно, как внезапно оказалась открытой прикрытая ранее дверь. В коридоре, затем в проёме, появилось что-то серое ростом с ребёнка-подростка. Что это? Человек? Кошлата свитер на нём? Шерсть? Шерсть. Чёрт какой-то. Именно так чертеи и изображают. Сначала она не могла рассмотреть морду этого существа, как будто помехи. Шерстяное кошлатое тем временем приближалось к ней. Постепенно стали проявляться черты. Не морда у него, а гладкое человеческое лицо, ребёнка. Знакомое такое, родное. На лицо Артура личико кривлялось, будто бы жило отдельно, как на экране телевизора. Не успела Клара выдохнуть застывший в груди воздух. Артурчик исчез. Таинственное исчезновение Барбары Болик 55-летняя жительница США Барбара Болик 18 июля 2007 года отправилась в пеший поход на 7000-ю высоту в горы с кузеном Джимом Рамакером. Они шли по тропе Медвежьего ручья. Джим остановился, рассматривая чудесный живописный вид, Барбара шла за ним. Я отвернулся, чтобы взглянуть на далекий пик на западе, и около минуты стоял спиной к ней. Когда повернулся назад, чтобы продолжить спуск, Барбары уже нигде не было. Джим доложил о пропаже Барбары смотрителю из лесной службы США. Около пяти вечера правоохранительные органы начали поиски пропавшей женщины. Всю неделю волонтеры, спасательные службы прочесывали склоны. Не было найдено ни одного следа. Громакер говорил, что видел двух молодых мужчин-туристов, идущих около обзорной тропы этим днём. Но никто не мог их опознать. Были высказаны догадки, что на Барбару могли напасть дикие животные. Если бы это было так, хищники оставили бы след. С момента исчезновения Барбары прошло более 12 лет, но о её судьбе так ничего и не удалось узнать. Глава 6 С утра во дворе стучали лопаты. Двое здоровенных мужиков ворошили землю рядом с тротуарной дорожкой. Очень скоро из этого получился полноценный скандал. Завязал женский голос. Да что ж вы делаете, ироды? Парковки вам мало? Ещё тут парковку решили устроить? Мужики молчали и продолжали копать. Миша, ты что? Ты этот двор купил, чтобы себе парковку делать? Миша не выдержал. Вера Сергеевна «Я у вас спрашивать должен, что где купил?» «Так земля же общественная!» «У меня под окном тоже общественная, а ваша собака под моими окнами гадит!» «Вы говно за ней не убираете?» «Я же вам ничего не говорю!» «С говном моей собаки можно ангелам маски косметические мешать, а ты, Миша, хамло!» «Это вы хамло, а я просто копаю!» «Копает он!» «На общественной земле!» «У себя под забором бутылки собери!» «Какие бутылки?» «Которые разбрасываешь, когда бухаешь!» Вот и сейчас. Ой, Вера, держи своего пьяного идиота. Вера, скорее всего, отвлечённая от приготовления обеда, бросается с крышкой к Мишане. Вот, ударь его буховой ёлопо ударь, чтоб не повадно было. Мишане издевательски щерится. Ну что, морковка, бей, давай. Жена несколько раз неуверенно тыкает его крышкой в лоб. Следов не остаётся. Суп роук наливается адским пламенем. Выхватывает крышку из рук жены, размахивается Жорик, наблюдая что картину из окна, даже сожмурился. Сейчас её прикончит. Слышен звон ударов. Один, второй. Пьяный Мишаня молотит себя крышкой по голове. Смотри, курва, смотри, как бить надо. Жорик закрывает окно старыми деревянными жалюзями створками. Они ещё с прошлого века держатся пока. Странно, что прежние хозяева на растопку не сняли. В комнате пыль блестит посреди полумрака. Шум уходит. Дорога из нашего мира в другие не улица с односторонним движением. На той стороне есть страны, где природа существует в своём первозданном виде, но никакие ураганы, бури не тревожат её тишины. Жорик отложил книгу. Как же хорошо, где нас нет. Как бы верить хотелось, даже такому здоровому неугомонному, как он. Темень действовала умиротворяюще и вскоре Жорика начало клонить в сон. Но он упорно пытался читать дальше. На востоке мир вечности, на юге мир будущего, на западе мир настоящего, на севере мир прошлого. Книга упала. Вначале заплясали какие-то неясные белёсые огоньки перед глазами, затем изменилось пространство, и Жорик в него вошёл. Он не удивился, очутившись в какой-то пустой комнате, похожей то ли на склад, то ли на темницу. На полу лежали глиняные фигурки людей в натуральную величину. Нежно-розовые обнажённые полуфабрикаты Скрещённые руки на груди. Фигурки были жорику противны своей сыростью. Он обошёл их. Ходы и переходы. Лабиринт с узкими окошечками в толстых кирпичных стенах. Три коридора. Пока он выбирал, по какому из них двинуться дальше, зашуршало, и выдовилось из полумрака огромное змея. Голова у змеи раздута, похожа на клубок. Паутина? Длинная шерсть животного или это человеческие волосы? Что-то сплющенное вместо носа, утопающее в чёрных складках. Змея проползла мимо Жорика. Он даже почувствовал её рыбный запах. Змею интересовали глиняные человеческие фигурки. Под сплющенным носом открылся зивок безгубого рта. Она улыбнулась, оглядывая кучку тел. Ехидненько так проползла по ним, раскидала, скользким телом будто облизывала, давила и давила, пока фигурки не превратились в прах. Жорик проснулся не со страхом, с каким-то годливым чувством, от которого хотелось почистить зубы. Казалось, что изменилось что-то, но что именно, он понять не мог. За полумраком деревянных ставень кто-то самый догадливый проорал: "Ахтунг! Мин ты!" Дворовая драка мигом прекратилась. Глава 7. Баю-баюшки-баю, не ложися на краю. А ложись в серёдочке, держи за верёвочку, придёт серенький волчок, схватит Ваню за бочок, утащит в лесок, закопает в песок. Баю-баюшки-баю, не ложися на краю. Придёт серенький волчок и ухватит за бочок. Он утащит в лесок, закопает в песок, будет Ваню солнце печь, будет с Вани сало течь, станут люди проезжать, будут в сало хлеб макать. Баю-баюшки-баю, не ложись сынок с краю. Придёт серенький волчок, тебя схватит за бочок, и утащит он в лесок, под ракитовый кусток, положит под кустик и домой не пустит. Под ракитовым кустом он зароет в песок. Весь песочек перероем, все кусточки переберём, но сыночка мы найдём, домой к маме принесём. Для третьего ритуала ему оставались последние приготовления. Ещё одно омовение рук заклинаниями и можно идти. Артур сложил в рюкзак нож, банку с зельем, можжевеловые ветки и клочок верблюжьей шерсти. Камешек куриного бога он спрятал в нагрудный карман рубашки. На стене ребели солнечные блики, и от этого фигура кикиморы казалась затаившейся на дне. Артур взял нож. Верх, низ, лево, право очертил чудище. На пол положил клок верблюжьей шерсти. Честь ин дом святые углы. «Отметаетесь вы от летающего, от плавающего, отходящего, от ползающего, от всякого врага, во дни и в ночи, во всякий час, во всякое время, на бесконечные лета отныне и до века. Вон, окаянный!» Пятно на стене вытянулось, или это ему просто показалось? Раздалось утробное «ЫХ!» В шахте лифта, или это застонала она? Хоть и напуганный, он продолжил. «Выходи из моего дома». Слово моё крепче булата. Аминь. Разбил банку с жидкостью о стену. Забирай. И тут он почувствовал, что мир вокруг него покачнулся. Он подумал, что ему нужно идти, обязательно наверх, на крышу, туда, где воздух. Город плавал будто в мареве. Привычно пахло морем. На минуту Артуру показалось, что он находится на палубе корабля, и палуба взлетела. Кого только не увидишь на аллеях парка Когда в кармане ни гроша, а душа просит музыки, подойдёт и эта самодеятельность. Тут даже ансамбли перуанских индейцев встречаются. Вначале индейцы были настоящими, а затем ансамбли стали пополняться студентами из преднестровья. Индейские ритмы приобрели новые краски. Какой-то типчик стучит по плоским тарелкам. Жорик не знал, что такие тарелки называются хангом. Он помнил, что когда-то давно его батя устраивал домашние представления. Водил по ободкам бокалов, наполненных водой. Бокалы пели марсианскими голосами. Глухие удары бубна. Некто в образе потасканного шамана отбивал ритм, тревожа исконно генетическое у Жорика в глубине души. Полуги-юрт, люди в одежде из шкур, сидящие полукругом, в едином трансе, в едином ритме, слушают. Он тоже сейчас попал в воздушную струю этого ритма, Хотел бы пройти мимо, но почему-то присел на жухлую траву газона, прислонился спиной о камень. Звук хвотал звук. Звук хвотал звук. Синкопы топнул тут, там, тут, там, затухал в паузе. И неожиданно быстро забился пульсом. Или это самого Жорика пульс? Соединилось всё нитью, будто жилами на бубне, плетёт, заплетается, идёт по звуку Жорик. И все вокруг него замирает, превращается в туман, затем во тьму. Звонок. Взволнованная Лиля. «Мам, мам, ты только не переживай. Скажи, Артурчик случайно не у тебя?» «Ты не переживай только». К вечеру они оббегали все соседние улицы. Обзванивали больницы, перебирали его вещи, нашли забытый мобильник. У Клары даже на злость не было сил. Дочь и так все прекрасно понимала. Что у него в ящиках? Карты, распечатки из интернета про чудесные путешествия, про пажа людей. Он что, к побегу готовился? Вот так мать полепестко отрывает от себя подросших детей. Постепенно костенеет её нутро. Еги-ега, бабка Ёшкина. Колючие семена, твоя речь, стучат высохшей по венам на тощей шее. Твои внуки, твоя слабость. Вечером домой вернулась, упала на кровать, В полиции сказали: "Ждите", и всё. Конечно же, заснуть не могла. Кот, кота серый паршивец тут же к ней притёрся, беспокойный, никак не угомонится, мнётся, хочет, чтобы она поднялась, под ногами путается, будто нить серая. "Иди за клубочком к двери". Она остановилась присмотреться. Да и не кот это. У зверей не бывает такого лица, почти человеческого, взгляд упрекающий. Чего стоишь, ждёшь? Не сказать, что Клара испугалась, скорее удивилась. Пока Ашараш настояла, кот домовой исчез. Пока шачьи поскребли в дверь, она открыла, хотя знала, что там никого не увидит. Но маленький сквознячок возле ног пролетел. Значит, домовой вышел. Дальше что? Прислушалась. Ага, очень скоро в тишине парадной на верхних этажах раздался стон, вздох, не похожий на человеческий. Ещё один, значит, ей нужно подняться. Пошла по лестнице. Куда? Лабиринты коридоров панельного дома. Обыскать каждый закоулок? Каждый этаж? Вдруг нечто, целлофановый пакет, прозрачная, похожая на берёзы луч фонарика, метнулась направо. Туда! Опять вздохнула. Ещё выше, но она уже как будто сама понимала маршрут. Услышала шелест. Это крейсы возле мусоропровода? Нет. Нет. Мусор отметаем из сквозняком. Вон стукнула открытая дверь на крышу. Глава 8. Пошёл котик в лесок, нашёл котик комок, чем люлечку подцепить, да Ванешку положить. Ваня будет спать, котик Ваню качать, да Сереньки величать, где Ваня спит, где люлька висит. В высоком тереме, на гибком очепу Под красным окном, за хрустальным стеклом, кольца серебряные, пробойцы золочёные, под цепочки шёлковые. А подушки у него лебединое перо, а одеяльце покрывается соболиное. Тьма внезапно стала холодной, сгустилась, превратившись в воду. Жорик вынырнул из глубины, задыхаясь. На берегу было сумрачно, лишь камни Не успел он решить, куда направиться дальше, как зашелестело, загоготало по птичье. Огромное чёрное облако ударило Жорику в грудь, а плело, окутало. Стая птиц, похожих на гусей, спеленала его в свой кокон. Среди криков он услышал человеческий голос, напев «Помощники птицы, летите ко мне! Мать-хищная птица, помоги мне подняться наверх!» Затем шёпотом просквозило «Помощники птицы, летите ко мне!» каждую кость назову на священном тайном языке, а ты слушай. Твою смерть и твое рождение празднуем. Слушай. Услышал? Нет, скорее почувствовал он где-то под рёбрами, возле оголившегося внезапно позвоночника эти слова, сотни голосов одновременно говорящих на непонятном языке. И вышел из птичьего смерча уже не Жорик, а скелет, абсолютный, точёный остов. Каждую кость назвали птицы. Увидел он себя со стороны, голым и безымянным. Стая рассеялась, выполнив свою работу. Птица с железными когтями и железным клювом, огромная величиной с орлана, села ему на плечо. Он знал только одно нужно идти вперёд. Шёл через степь, и солнце выбеливало, сушило его кости. Шёл и увидел перед собой дом. Во дворе стоял стол, к празднику готовый. За столом предки-хранители ждали его. Праздновали рождение. Уложили его спать. Свернулся калачиком под одеялом. Проснулся обновленным. Мышцами и кожей кости обросли. На плечо его вновь птица села. «Кара-кайрак, вот я, проводник. Птица с железным клювом луны. Птица с железными когтями». хвостом похожим на маятник. Моё правое крыло закрывает солнце, моё левое крыло закрывает луну. Послушай меня, проводник, вспомни, зачем ты здесь. Долго шептала птица ему на ухо, чью душу искать, где, когда мой проводить, рассказав, улетела. Иду я по тонкой нити, иду я по чистому полю, навстречу мне семь духов, все чёрные, все злые и все невидимые. Идите вы духи к лихим людям, держите их на привязи, чтобы цел от них был я в дороге. Мой заговор крепок, моё слово камень, быть тому. Вышел Артур на тонкую нить, на мост из тонких брёвен. Мост качается, в прорехе вода видна, такой себе рыбий глаз озера, мутный. Над перилами моста арка, похожая на острые косточки. Ведёт мост в горную пещеру. Артур вначале руками и ногами вцепился в пролёт качающегося моста, но съехавший рюкзак чуть не утянул его вниз. Постепенно, держась за перила, смог встать прямо, с бревна на бревно, удерживая равновесие, добрался. В сумерки качнулась тень. Пустая оболочка, будто оживший мертвец. Тот самый сосед в толстовке с капюшоном, что спугнул его на лестнице. Привет, малой. Не ожидал тебя здесь увидеть. Сам пришёл? Ага, отступать-то некуда. Принёс, облизывает нетерпеливо губы. А? Что нужно было принести? Камешек для меня. Вот такой маленький камешек с дырочкой. Куриный бог, ты что, не знал? Дань привратнику все приносят. Вот есть. Давай и проходи. Отдал Не поворачиваясь спиной, следил, как Алекс ударяет камнем о камень, камень о камень, будто пытается добыть огонь. Нервно подбирает то один, то другой, не выходит. Алекс матерится. Весь смысл для него в этом действии. Артура он уже не замечает. Бежать. Серый свет сумеречный. Вот он, выход. Асфальтированная дорога, улица похожая на типичные улицы Одесского Таирова, один к одному, но нет обычного запаха моря. Нет людей, и многоэтажки, это же и по 20. То ли полуразрушенные, то ли недостроены, зияющие проёмы первого, пятого, десятого этажей и вдруг застеклённые окна явно обжитых квартир. Треножники, железные своды гаражей внизу. Он шёл сквозь них и слышал гул собственного шага. Гхард! Обрушилось внезапно сзади эха, как будто сотни ног одновременно наступали на цементный пол. Так идут солдаты в тяжёлых ботинках по покорённым городам. Но солдата тут не видно. Где они? Рядом? Гарт. Он побежал в обратную сторону, но этот грохот внезапно раздался впереди, наперерез ему. Его что, как дичь по лабиринтам подземных гаражей хотят загнать? Похоже на то. Вон кто-то стоит вдалеке, фигура высокого человека или не человека вовсе. Густые кудрявые волосы по плечи, чёрные усы, загнутые за уши, борода до колен, морда то ли человека с усскими глазами, то ли змея, зазвучал его голос. Те, у кого есть перья, не могут долететь сюда. Те, у кого есть когти, не могут добраться сюда. Ты, чёрный вонючий жук, откуда ты прибыл? Почувствовал Артур, что где-то раньше видел этого духа. Ожил внутри генетический страх. Придёт бабай с раскосыми глазами и утащит тебя. В детстве морда этого бабая мерещилась ему в узорах на стенового ковра. Что можно такому сказать? С любопытством смотрел на него дух, как будто чего-то ждал. Артур так и не понял чего, слишком растерялся и продолжал молчать. Ах, у тебя, вонючего жука, ничего для меня нет, взревел дух, и исчез. Опять эхо сотни сапог. По недостроенным этажам донесло этот звук. Сквозняк, похожий на снующие во все стороны сквозняки таировских степей, превратившийся в смерч обвил Артура. Непонятно, откуда взялась эта песня. Она была новой, как всякая песня шамана. В ней не было слов, только голоса зверей и птиц. По дороге шаман видел Облака летящие быстро, недоступное синее небо, недоступное белое небо. Прошёл место удалённое от воды, слышал гром, подарил табак чёрной птице, смотрел сквозь камень, но не мог найти кого искал. Дорога поднималась на невысокий холм. Пологий склон его был покрыт полынью. Крутой был похож на профиль астроносаи женщины. На холме дом Углы его из птичьих костей, стены покрыты перьями, на пороге ждала вечная жена. "Зайди в дом", попросила она. "Ты устал с дороги. Вымой руки, сядь за стол". Он зашёл, накормила. Когда увидела, что отдохнул, пришла к нему. Ростом была она совсем маленькой, красивая женщина с круглым лицом и восточным разрезом глаз. Волосы её были заплетены в маленькие чёрные косы. Я твоя небесная жена. Люблю тебя. Я обучила великому искусству многих, обучу и тебя. Ты станешь моим мужем, потому что у меня сейчас нет мужа. Я подарю тебе духов, которые помогут тебе. Ты сможешь водить души и исцелять болезни. Если же ты не захочешь быть послушным, тем хуже для тебя, я тебя убью. Когда он просыпался, снова ел, любил свою жену и засыпал снова. Время выстелилось перед ним как степь, как путешествие без начала и конца, когда не помнишь, кто ты и куда идёшь. Вокруг тебя серые сумерки переливаются змеиным кольцом. Схватила себя змея за хвост и держит. Казалось, так будет всегда. Но однажды раздался шум крыльев птицы с железным клювом. Она упала камнем на змеиное кольцо. Она кричала так, что разбудила шамана. Шаман проснулся и сказал: Врёшь ты, вечная жена моя. Я только начал свой путь, и дорога моя не закрыта. Не боюсь я твоих угроз. Больше не прикаснусь я ни к одному яству, приготовленному тобой. Как ни плакала она, как ни угрожала, он продолжил свой путь. Глава 9. Вихрь стих. Опять тот же серый город. Артура резко развернуло, и он упёрся носом в фланелевую пижаму. Это же дед Толя, муж Петровны, вежливо поздоровался. Послушай, прошелестело ему в ответ. Дед Толя смотрел куда-то поверх его головы. Послушай, мальчик, ты ведь внук Ильиничны? Да. При других обстоятельствах Артур испугался бы призрачного деда, взгляды этого обращённого куда-то за его спину, но вдруг понял, что и сам дед боится. Чего? Вначале тишину ничего не нарушало. Вдруг туманец застелился по асфальту, будто из люка пар. Артур хотел было бежать, но дед как бы машинально впился в его плечо. Улезнуть никак. Смотри. Туман преобразился в человеческую скрученную фигуру. Ведьма? Нет, Петровна. Вот так всегда: приходит, пугает, говорит, что не может расстаться, скучает. Что с ней постоянно? Мой Есон, а мне наказание. Фигура Петровны согнулась, кажется, заплакала. Жаль её. Появляется как призрак, топит слезами и топит, зовёт за собой. Я и сам пугать её пытался и уговаривать, всё никак, как будто не слышит. Ты ведь живой, малец. Я же чувствую, что живой. Когда её увидишь там, передай, чтобы прекратила. Не успел Артур ничего сказать, дед и Петровна исчезли. Ему нужно успокоиться, чтобы понять, куда идти. Если этот призрачный город, копия посёлка Таирово, нужно найти такой же дом, как и в обычном мире, подняться на тот же этаж, там, где она Кикимора, появившаяся когда-то на стене его дома, и наконец-то всё закончить. Вот тут широкий проспект на 8 полос, но ни одной машины, пустые остановки. Базар стройматериалов. За ним, за бетонной стеной, было кладбище. Над кладбищем постоянно летали самолёты, разбавляя гудением похоронные марши. Тишина непривычна. Если здесь повернуть за забор, кладбище будет или нет? Лень проверять. Неизвестно, какие навигаторы встроены в головах таировских детей. Если ты вырос в таком районе, сумеешь не заблудиться в одинаковых дворах? Внезапно стёкла первого этажа отразили какой-то отблеск. Раздалось похожее на вдох-выдох шипение, так воздух проходит через узкую трубку горла. Артур не успел спрятаться, как это вывернуло из-за угла. Похожее на тощего человека с непропорционально огромным животом или на деревяшку. Трудно разобрать, что: тлеющее углями с перекатывающимся огнём внутри, стонущее, есть. «Хочу есть! Корми меня!» Маленький рот, открывающийся на удлиненной голове. «А-а-а-а!» Шипящим шелестом плакала. «А-а-а-ам!» Раздался звук осыпавшегося стекла. Пробует на зуб тлеющее существо все, что попадается по дороге. Но в узкое горло ничего не лезет. Артур отступил назад. Шаман шёл, продолжая петь песню. Он смотрел наверх, но там души Артура не видел. Посмотрел вниз и увидел ступени из гигантских изгибающихся корней, ведущих под землю. Лестница была винтовой. Артур был в самом низу. Первая площадка из олова, вторая свинцовая, третья бронзовая. На пятой площадке шаман услышал гул ветра и шум волн. Его захлестнуло солёной водой и едва не унесло. Когда он вынырнул, почувствовал лютый холод. Так он дошёл до седьмой ступени. Те, у кого есть перья, не могут долететь сюда. Те, у кого есть когти, не могут добраться сюда. Ты, чёрный вонючий жук, откуда ты прибыл? Присмотрелся шаман к владыке подземного мира. Змеиная морда, глаза щёлки, под глазами мешки плавно в щёки переходят. Он явно выпитный дурак. Что ж, под беленькую знакомства хорошо завязываются. Этот опыт шаман принёс из внешнего мира. Налил он волшебную влагу в свой бубен, растеклась она зеркалом. Посмотрел в это зеркало владыка подземного мира, отпил. Напало на шамана и кота. Вот беда. Пока проъекался, владыка весёлым и сговорчивым стал. Но «Ну, говори теперь, что нужно? За душой пришёл Много душ здесь. Зови, может, и отзовётся. Вижу, ты хороший человек, с духами обращаться умеешь. Всё правильно понял шаман. Достал вторую, рассмеялся по-доброму владыка и ищщ. Встал шаман перечислять имена, назвал имя души и имена её предков. Осталась последняя жертва. Внезапно он увидел себя стоящим на крыше высокого дома, рядом с собой Провода и антенны. Раздалось хлопанье крыльев. Шаман ожидал увидеть большую птицу, но это была не она. Голубь на супчик неловко присел на его плечо. Вот значит, кто предназначен. Горькая эта жертва. Голова десятая. Теперь он, кот домовой, начал свою охоту. Вот и пятно между этажами. Раздались мерные щелчки, будто капли из потёкшего крана. Когда хищник достиг пролёта, кикимора медленно, перетекая слизняком, ускользнула от него вниз. Кот просочился сквозь решётки за ней, но не успел. Пятно изгибалось по коридорам, по потолкам, спряталось за холодной отопительной трубой и исчезло в дыре. Но он не отступил, перепрыгивая с перила на перила, почти поймал Какие мороск сквозь щель в окне просочилось наружу. Тут коту её было не достать. Клара Ильёнична Медоет ещё до конца не понимала, зачем домовой позвал её на крышу. Артурчику спрятаться здесь особо было негде. Только чердак с дверью и антенна. Клара обошла кубик чердака, растрёпанная, но готовая к бою, она продолжала искать своего внука. Звала, смотрела с крыши вниз. Никого. Внизу тот же пустой двор. Вдруг нечто похожее на тень, нет, скорее на продолговатое мокрое пятно, проскользнуло по бордюру по залитой чёрной смолой крыши, спряталось за чердачным кубиком. Конечно, Клара бы сбежала, но тварь притаилась как раз возле двери вниз. Пришлось собрать всю свою выдержку, всю силу воли, надеть на себя рабочую маску той же учительницы. Сколько раз, больная, уставшая, усилим воле ты проводила уроки? крикнула Клара в темноту поставленным учительским голосом. Это что такое? А ну иди сюда, сейчас будем разбираться. Автоматически, от страха, она чуть было не стала угрожать чудищу вызвать родителей в школу, но вовремя остановилась. Вначале реакции никакой не последовало. Затем стеснительно появился кусочек пятна. будто старшеклассник застуканный за курением показался и спрятался обратно клара продолжила я не поняла мы сейчас в прятки будем играть страх придал вдохновение дальше всё по накатанной давай давай выползай я всё видела пятно ещё немного подождала и выползла на стену чердака оно было похоже на удлинённую женскую фигуру Что делать дальше, Клара не понимала. Но вдруг почувствовала, как кто-то пушистый трётся об её ноги. Кот пристально смотрит ей в глаза. В голове раздаётся приказ. Ты должна назвать её имя. Закончится ритуал. Назови её имя. И гонь шишига, выдыхает Клара. Нежь болотная Мара, иди туда, откуда пришла. Тебя не звали, не приглашали. Сгинь. Продолговатая студенистая фигура вздрогнула, замерла, будто по воде рябь по ней прошла. Все меньше кикимора становится, просто пятно сырости. Уменьшилась до размера кулака, пока не исчезла. Раздается электрический треск, хлопок, возле ног Артура дымятся разорванные нити проводов и что-то похожее на тряпочку. Кучка перьев, голубиный труб. Артур и не понял, каким образом оказался на крыше. Он только почувствовал, что мир вокруг вновь приобрел свою привычность. Самый же привычный и родной, хоть и непонятно почему, оказавшийся на крыше, была старушечья фигурка. «Бабуля!» «Идем, идем отсюда побыстрее! Холодно!» Даже ругать его не стало, что странно. Мочили дожди, ветра продували одежду шамана насквозь. Но холода он уже не чувствовал. Теперь он знал свой путь, и большая мать-птица вела его обратно к небесной жене. Будет ещё приносить шаман дары духам, дары, которые ни один конь не сможет увезти, дары, которые ни один человек не сможет поднять. Будут духи кланяться ему и говорить: "Вот я к вам". Восходить он будет на ступеней и спускаться вниз. Кланяться луне и солнцу. Следит шаман за облаками летящими быстро, смотрит на недоступное синее небо, смотрит на недоступное белое небо, поёт свою песню, и впервые ему хорошо. Конец. Читал Петроник.